Как военному, да еще в военное время, ему грозило весьма неприятное наказание, вплоть до высшей меры. И он сознавал, что подобное наказание может стать реальностью, если оставшиеся на свободе другие участники заговора. Эту опасную тему. С финансистом они были знакомы уже давно. А Греку он пригляделся за последние несколько месяцев, поэтому не опасался за свои слова. «Говорят, скоро суд будет», — сказал многозначительно генерал, обращаясь к финансисту. Тот пожал плечами, не понимая, куда клонит его сосед по камере. Он был невысокого роста, сослепительный лысин. «Не будь этот суд», — сказал финансист. «Сто лет». «А ты хочешь сидеть и ждать сто лет?» — спросил заместитель министра. Грек насторожился. Кажется, они начали очень интересную тему. Заместитель министра обороны был высоким плотным человеком с большим животом, также выдававшим его пристрастие к нездоровой и очень обильной пищи. Он тяжело задышал, и, поднявшись, сел на своей кровати. Вообще-то это были нары, но благодаря положенному на них хорошему матрацу они превратились в неплохую кровать. «Сто лет, да?» — снова спросил он. Финансист, тоже лежавший на своей кровати с не менее роскошным матрацем, отвернулся к стене. «Сто лет все равно не будет», — уверенно сказал он. Грек молчал. Когда они начали политические споры, он обычно не вмешивался. Генерал был ультралевый, а финансист — ультраправый. И оба сходились в неприятии нынешнего режима. «Почему не будет?» — удивился заместитель министра. «Изменится что-нибудь», — ответил финансист. «У нас за последние семь лет семь правителей поменялось». «А если не изменится?» — спросил генерал. Финансист не ответил, кажется, он начал засыпать. Это разозлило заместителя министра. Он вскочил на ноги и, подойдя к кровати своего соседа, резко потряс его за плечо. «А если не изменится?» — переспросил военный. «Слушай, что ты от меня хочешь?» — разозлился финансист. да мне спокойно поспать, до суда еще далеко. Столько месяцев пройдет». «Это по-твоему делу столько месяцев ждать, а? По-моему, они уже заканчивают», — заорал генерал. Финансист, поняв, что ему все равно не дадут вздремнуть, вздохнул и сел. «Зачем просто так говорить?» — укоризненно сказал он. «Поэтому вы, военные, все проигрываете. Все языком можете говорить, а когда до дела доходит, ничего сделать не можете». «Это ты мне говоришь?» — разозлился генерал. «Я три деревни отбил. И ты смеешь мне такое говорить?» Финансиста не смутила столь бурной реакции Он почесал волосатую грудь, поправил майку и сказал. «Три деревни отбил, а три района отдал. Я отдал?» — разозлился генерал. «Ты что мне говоришь?» А кто переворот устроил, закричал вдруг финансист. Кто все это придумал? Твои друзья. Зачем убрали законного президента? Это ведь вам он не нравился. Можно подумать, вам нравился наш президент. А вы убрали его, сразу ответил генерал. Это ваши люди так радовались, когда он сбежал. Спор грозился перейти в обычный политический спектакль, который оба заключенных давали раз в неделю. Обвиняя друг друга во всех возможных грехах, они обычно доходили до революции семнадцатого года, на которой останавливались, единодушно признавая ее пагубный характер. Потом они мирились и дружно поедали совместный запас. Но только до следующей стычки. Политические симпатии... Обоих были резко полярны, и тут нельзя было ничего сделать. Стойте, вмешался Грек. Это вы потом выясните, какой режим бы лучше. Вы, генерал, кажется, говорили, что здесь нельзя сидеть сто лет.